Глава двенадцатая Жора предупредил, что Ангелину он забрал и везет ко мне. Сколько времени она тут не была? Семь, восемь лет. Кажется так. И сколько воды утекло за это время. Но одно остается неизменным. Я все еще, как сопливый щенок, жду этой встречи. Поправляю воротничок рубашки и надеваю на руку синятые перед душем часы. Не могу унять это грёбаное нетерпение, которое с самого обеда не даёт нормально работать. Интересно, что эта строптивая кошечка выкинет в этот раз? Ответ я получаю через десять минут, когда слышу голоса, доносящиеся из холла. Выхожу из комнаты и шагаю по коридору к лестнице, но в последний момент спотыкаюсь тупо от увиденного и не могу сдержать рвущийся наружу ржач. Две головы поворачиваются в мою сторону. Жора профессионально сдерживает улыбку на лице. опухлые губки Ангела поджаты. И это красноречивее любых слов говорит о том, что она тоже едва держится. «Ангелина Викторовна, рад видеть!» Киваю, спускаясь по лестнице. Мне, наконец, удаётся взять себя в руки и не смеяться так громко. Но надолго ли?» «Спасибо, ты свободен. Я сам отвезу ее домой». Обращаюсь к водителю, и тот послушно удаляется. И как только дверь за ним закрывается, перевожу взгляд на ангела. Огромная безразмерная блузка и такая же юбка создают нечто занудное и скучное. Не могу отделаться от ощущения, что я забыл сдать книгу в библиотеку. И сейчас меня выпарют при всем классе. «Иди, верни, очки той старушки, у которой их отработала». «Это мои». Упрямо поджимает губы без грамма помады. Я снова улыбаюсь. «А блузка тоже твоя?» Цепляю ткань над грудью, но тут же получаю ощутимый шлепок по пальцам. «Размерчик не тот». «Прекрати». «Не успевает шлепнуть меня по руке снова». Вынимаю заколку из ее волос, и пряди каскадом рассыпаются по хрупким плечам, утопающим в бесформенной блузке. «Ты что вообще делаешь? Где твоя дочь?» «Дочь?» — непонятливо хмурюсь. «А, дочь. Идем». «Ну не могу же я долго поддерживать этот фарс. Скоро она все поймет и закатит истерику». Шагаю к лестнице на второй этаж, и Ангелина терпеливо поднимается следом. Как она не падает в этой юбке ниже колен, не представляю. Хотя ее попытка что-то мне доказать очень милая, и улыбка все еще не сходит с моего лица. Как ее зовут? Вот что реально не вяжется с ее образом старой девой-библиотекарше – это ее голос. Он по-прежнему мелодичный и красивый. И едва уловимый аромат шампуня дразнит нервы, напоминая, что рядом со мной сейчас все тот же строптивый ангел. «Кого?» «Арман!» Лина останавливается в метре от двери и недоверчиво косится на ту. А потом вдруг отталкивает улыбающегося меня и входит в комнату, замирая у порога. «Нет у тебя никакой дочери, верно?» Делаю шаг к ней, но вовремя спохватываюсь и замираю в дверях. Нет. Её плечи опускаются, и Ангелина качает головой, всё так же стоя ко мне спиной. Тогда зачем всё это? Оборачивается, и вдруг сдёргиваются лица, огромные очки, жестом безумно уставшего человека. Мне не с кем заниматься репетиторством. Полагаю, договор можно расторгнуть. Не спеши. Не отхожу, продолжая занимать собой весь проход. И ей ничего не остаётся, кроме как вопросительно склонить голову на бок и уставиться на меня. Изящные кулачки упираются в бока. И теперь во всём этом мешковатом безобразии вырисовывается талия. Такая же тонкая, как восемь лет назад. «В договоре ни слова о ребёнке. Я удивлён, что ты не поняла сразу». Ты обязана приезжать и проводить со мной два часа каждый вечер, под чем сама и подписалась. Деньги уже переведены на твой счет, так что свою часть я исполнил». «Боже, Хасанов!» «Есть хочешь?» Встреваю в разговор, не давая ей слова сказать. И не могу заставить себя перестать улыбаться, глядя на этот прикид. Она и правда постаралась. Вырядилась так, словно ей за шестьдесят и сорок кошек дома. А всё для чего? Спасибо, сыта по горло. Жаль, а я не ел, тебя ждал. Цепляю хрупкое запястье, и Ангелина вздыхает и позволяет увести себя в глубь комнаты, где открыто окно на террасу. Выходим на воздух, и она замирает, заметив стол, сервированный на двоих. «Арман...» Усталость и обреченность пропитывают красивый голос, и я подталкиваю Ангелину к стулу и помогаю ей усесться. «Два часа, Ангел, а потом я лично отвезу тебя домой».